Неужели ему ни капельки не страшно? Или он до такой степени владеет своими чувствами? Сейчас мы эту загадку разгадаем. Я перевернулся хвостом вперед, сполз по рубашке, вонзив когти в грудь красавца, а клювом как можно деликатнее ударил его в висок, только бы он меня не сбросил, только дал бы замкнуть магическую дугу н и д и Кровь у капитана была горячая, сильно пульсирующая, сердце билось часто, но ровно,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 Лучшим из них свойственна любознательность и даже любовь к наукам. Они не только изучают пороки, процветающие в разных частях света, но подчас собирают г е р б а р и и диковинных растений или описывают неизвестных в втором свете животных. Я всегда полагал, что и з б ы т о ч н ы й средств и свободного времени вкупе с пытливым умом принесут человечеству больше пользы, чем любой свод законов или с т р о и т е л ь с т в о мануфактур. Мою правоту подтверждает пример античных мужей,